Глава 7. Норд-Спрингфилд, Виргиния, США Фургон без опознавательных знаков крохотал по центральной полосе федерального шоссе 495, направляясь на запад, вслед за садившимся солнцем. Тонированные пуленепробиваемые стекла и вентиляционное отверстие на крыше выглядели подозрительно, однако в этот час на дороге было мало водителей. По шоссе 495 в основном ездили роботы-трейлеры. Мимо грузовика проносились безликие громоздкие тягачи с мордами, ощетинившимися усами антенн, похожих на морских собак. На боках у некоторых мерцали панели с названиями транспортной компании и груза, и их тусклый блеск ненадолго озарял дорогу. Лучи света проникли внутрь фургона, заставив Анну Келса зажмуриться и отвернуться. Она неловко ерзала на сиденье. Оранжевый тюремный комбинезон из жесткого волокнистого материала, в который она была одета, царапал кожу. Ноги и руки были скованы. Наручники давали немного пространства. для движений. Не выпрямиться, не переменить позу она не могла. Кроме нее, в фургоне сидел только Крейг Тайлер. На его узком лице с маленькими глазами застыло профессиональное отстраненное выражение, но Анна достаточно хорошо его знала, чтобы понять, что полученное задание ему не слишком нравится. Темпл поручил Тайлеру и Дрейку сопровождать ее из Вашингтона в какую-то тюрьму. Второй агент сидел за рулем, за пуленепробиваемой перегородкой, изолировав заднюю часть фургона от кабины. Сначала Анна решила, что ее везут в какой-то далекий заброшенный квартал, где собираются всадить пулю в голову и бросить труп. Но вскоре стало ясно, что все не так просто. Келса смогла вытянуть из Тайлера лишь то, что агенты сопровождали ее на некий перевалочный пункт, где должны были передать сотрудникам частного агентства. Словосочетание это звучало зловеще. Любой человек, поработавший в правительственной организации США, несколько месяцев знал что за ним скрывается нечто очень неприятное темпл говорил правду она окажется в официально несуществующей тюрьме черной зоне название которой нет в документах секретной службы и больше ее никто никогда не увидит меня будут допрашивать заговорила она озвучивая свои страхи какой-нибудь наемник в маске который не имеет на это право без обязательных процедур анна пристально посмотрела в лицо тайлеру старательно избегавшему ее взгляда. А когда они покончат с этим, когда вытянут из меня все, что смогут, они казнят меня. Она топнула по металлическому полу. Прямо здесь, Крейг, на американской земле. Ты знаешь, что это незаконно. Какое-то время он молчал. Я знаю только то, что ты сочувствуешь террористам, Анна. Ты перешла во вражеский лагерь. Дерьмо собачье, выплюнула она. Ты меня знаешь, ты знаешь. То, что я делал, никак не связано с терроризмом. Я искала убийцу Мэтта Райана. Может быть. А ответил он, глядя поверх ее головы. «То есть, вполне возможно, ты думала, что именно этим занимаешься, когда, вопреки приказу начальства, проводила незаконное расследование, но ты связалась с международными преступниками, ты передавала сведения Джаггернауту, их разыскивают Интерпол, АНБ, ФБР!» Я... Она запнулась, подыскивая слова. «Все не так, как ты думаешь?» Тайлер сунул руку в карман и вытащил мини-планшет. «Дибар, ты же знаешь, кто он такой, да? Твой приятель-хакер?» услышав это имя Анна вздрогнула. Откуда они узнали про Дибара? Она не рассказывала о нем на допросе? Должно быть, они прослушивали ее телефон. И, скорее всего, ее квартира была нашпигована жучками. Тайлер, не обращая на нее внимания, начал читать текст с экрана. Патрик Кутюр, также известный как ПК, также известный как дебар Он нахмурился. Скрылся от канадской полиции в Квебеке. А в настоящее время разыскивается по обвинению в многочисленных компьютерных преступлениях, совершенных на трех континентах. также известен как активный член Джаггернаута, находится на одном из первых мест в списке разыскиваемых преступников. Тайлер махнул в ее сторону планшетом. «Это тебе не какой-то пацан, продающий пиратские копии или стирающий штрафы за неправильную парковку. Это член международной криминальной группировки! И ты тоже!» Некоторое время Анна не могла найти возражений и уже начала думать, что ее одурачили. А что, если Джаггернаут следил за ней, наблюдал за ее подпольным расследованием? а что если они использовали ее для своих тайных целей. Заставили думать, что помогают. У Келса закружилась голова, и она прикусила губу. Неужели это еще одна ложь после всех нагромождений вранья? Нет, с трудом выдавила она, покачав головой. Это Темпл. Он предатель. Он пользуется своим доступом в систему Министерства Юстиции, чтобы красть секретные данные. И для кого? Спросил Тайлер. Я... Я не знаю. Рассерженно воскликнула Анна. Я знаю только, что из-за него погиб несколько агентов секретной службы людей с которыми ты и я работали тайлер откинулся на спинку сиденья и на лице его появилось угрюмое выражение я скажу тебе куда мы тебя везем келса тебя везут в государственную психиатрическую лечебницу для преступников может быть там тебе сумеют помочь если джиггернаут просто использовал тебя не говори со мной как сумасшедший рявкнула анна дергая скованными руками я видела документы я знаю что это правда рука тайлера скользнула к электрошокеру, висевшему на поясе. «Сиди тихо!» – приказал он. «Не вынуждай меня вырубать тебя!» Анна сутулилась и привалилась к металлической стенке. Мимо с гудением пронёсся очередной грузовик и прямоугольник света, отбрасываемый лазерными панелями, медленно проехал по её лицу. Что-то заставило её поднять голову, и на миг Анне показалось, что стимуляторы, невыносимое напряжение последних двух суток и отсутствие сна довели её до галлюцинаций. Сквозь узкое окно она разглядела вереницу букв, бегающих по экрану на боку тягача робота, обгонявшего их фургон. «Приготовься, Келс», – прочитала она. «Сейчас будет больно». У нее отвисла челюсть, и Тайлер, заметив выражение ее лица, обернулся и успел разглядеть надпись. Он постучал себя по виску. «Дрейк, ты видел?» Прежде чем он успел закончить фразу, колеса автоматического трейлера пронзительно заскрежетали, и внутренность фургона залили потоки света. Грузовик-робот врезался в бок тюремной машины, и она содрогнулась. Тайлера швырнула на пол, но Анна успела приготовиться к столкновению. Сквозь пуленепробиваемое стекло она услышала брань Дрейка, пытавшегося остановить бешено вращающуюся машину. Затем трейлер снова ударил, и Дрейк потерял управление. Фургон пересек автостраду, затормозил и перевернулся. Анна почувствовала головокружение и тошноту, когда машина шла. шлёпнулась на бок. Она ещё некоторое время повращалась, скользя по земле, и с жутким скрежетом замерла. она быстро пришла в себя, стараясь не обращать внимания на ссадину у правого глаза. Тайлер лежал на боку, дыхание его было не глубоким, но ровным. Келса вытянула руки так далеко, как только смогла, и подтащила тело к себе. Нащупав у Тайлера на поясе стержень магнитный ключ, она приложила его к наручникам, пластиковые кольца раскрылись, Руки и ноги защипало, эта кровь устремилась к конечностям. Кто-то дважды постучал по задней дверце, раздалось шипение, в районе замка показался луч ослепительного света, загремел металл, и дверцы распахнулись. На Анну упал яркий свет фонаря, и она подняла руку, заслоняя глаза. «Ты долго собираешься сидеть и ждать непонятно чего? Вылезай туда к чертовой матери!», – произнес знакомый голос. Келса, задыхаясь, неловко выкарабкалась на асфальт, и окружила у дверей фургона Дибара с безумной улыбкой на лице. Рядом высился робот-трейлер, загораживавший перевернутый фургон от проезжавших мимо машин. Хакер указал большим пальцем на спортивный родстер Redline, припаркованный на обочине. «Пошли, вон твоя машина!» «Это ты сделал?» Она моргнула. «Тайлер, дрек ты мог их убить!» Дибар даже разъянул рот. «Прости, но разве они не собирались запереть тебя в уютной камере, чтобы ты никогда не увидела дневного света?» кстати не стоит благодарности она шагнула к кабине тюремного фургона, но юноша схватил ее за руку и оттащил назад. «Водитель в порядке, я проверил! Не волнуйся, я не больше твоего хочу, чтобы на меня повесили убийство!» Хромая, она последовала за ним к спортивной машине. Это был Falcon GTG, стоивший, наверное, раз в 10 больше седана Келса. «Твою тачку пришлось бросить!» – сообщил он прежде, чем она успела задать вопрос. «Мне все-таки удалось от нее избавиться, несмотря на это безобразие с наручниками!» – он смог. Только сейчас она заметила у него наушник. «Ага, хорошо», – обратился он к невидимому собеседнику. «Просто следите за уличными камерами на выездах. Если увидите что-то подозрительное, дайте знать, с кем ты говоришь», – спросила она. «С нужными людьми. Твое освобождение, новая машина и все это. Быстро, я ведь не мог это все организовать. Как ты думаешь? И я по-прежнему жду хоть какой-то благодарности», – он указал на машину. «На заднем сиденье одежда. Не из бутика, конечно. Лучше избавиться от твоего детского комбинезончика, прямо сейчас. Согласна? Она привалилась к капоту машины. Темпл. Это был Рон Темпл. Он предатель. Этот сукин сын передал тиранам информацию. Дибар мрачно кивнул. Ясно. Ну а сейчас вот что. Давай-ка успокоимся. Теперь мы знаем, что это он. Так что появились еще кое-какие ниточки. И с твоей помощью Анна покачала головой. Я связалась с тобой не для того, чтобы вам помогать. Я сделала это для себя. Для Мэтта. Она сорвала с себя тюремную одежду и забросила ее в кусты. Не обращая внимания на выпучившего глаза дебара Достала с заднего сиденья спортивный костюм и футболку. У Темпла есть контакт. Обязательно должен быть. Я собираюсь заставить его рассказать, кто это. Она села за руль и включила зажигание. дебар вдруг сообразил, что она не собирается брать его с собой. Эй, а как же я? Ты меня вот так оставишь прямо посреди дороги? Я тебе не доверяю. Бросила она, надавив на акселератор. Фалькон, взрывев мотором, выехал на встречную полосу. Шум машин заглушил ругань хакера. Анна направилась к ближайшей развязке, мысленно обдумывая маршрут до пригородов Вашингтона.